Глава двадцать шестая «Мы вернемся к вечеру воскресенья, но там нет сотовой связи, поэтому до меня нельзя будет дозвониться», Забросив походный рюкзак себе на плечо, сообщил Кейт. «Мы стояли на крыльце дома, прощаясь на следующие три дня, а Скотт за рулем внедорожника нетерпеливо сигналил Фостеру». Я бросила неприветливый взгляд в сторону парня и получила немного смущенную улыбку в ответ. Скотт знал, что ложанулся и уже принес мне свои извинения, но я все еще сердилась на него. «Я буду скучать, но желаю вам хорошо провести время!» Перестав обращать внимание на Скотта, улыбнулась я Кейду. «Вы заслужили немного отдыха!» Парни собирались совершить сплав по реке Тринити, тем самым отметив завершение записи альбома. Как объяснил мне Кейт, это уже стало их традицией. А я не была той девушкой, которая нарушала мужские устоявшиеся обычаи. «Увидимся в воскресенье вечером!» Кейт поцеловал меня на прощание. И не быстрым поцелуем в губы, а глубоким и основательным. После чего сбежал по ступенькам, и запрыгнул во внедорожник. Я помахала ему на прощание, и когда авто скрылось из виду, вернулась в дом. Ранее я планировала слетать домой, пока Кейда не будет, но мама сказала, что вся семья слегла с гриппом, и время для визита было не самое удачное. Я позвонила Грейс, но у нее как раз был Адам. И хотя подруга заверила меня, что мы можем поговорить, Я слышала, что она отвлекается, поэтому вскоре попрощалась. Да Эмми мне вообще не удалось дозвониться, и я оставила сообщение на ее автоответчике. С Руби мы так и не подружились. Я была уверена, что это она слила наши фото с Райаном в журнал. И хотя она уверяла меня, что это не так, я ей не поверила. Поэтому у меня по-прежнему не было подруг в LA. Всякий раз, когда Кейт уезжал из города, а я оставалась дома одна, я не знала, куда себя деть. Но у меня были кое-какие насущные дела. Некоторые вещи требовали стирки. И, собираясь стирать, я решила захватить белье Кейда. До того, как мы стали жить вместе, он сдавал вещи в прачечную. Но так как я стирала для себя, то стала делать это и для него. Не потому, что была обязана. Это не входило в условия договора при приеме на работу, но мне самой хотелось этого. Я никогда не думала, что стирка чужого грязного белья может приносить удовольствие. Но это было так. Я старалась для человека, которого любила, и это приносило удовлетворение. Бельевая корзина была практически полной. Мне хватит как минимум на две загрузки. Решив сразу отсортировать цветное белье от белого, я швырнула джинсы на кучу с цветным и заметила, как из кармана что-то выпало. Наклонившись, я подняла какие-то смятые бумажки и развернула. Это оказались билеты в кинотеатр. Один взрослый и один детский на могучих рейнджеров. Что детский билет мог делать в кармане Фостера? Насколько мне было известно, В его близком кругу не было родителей, которые могли оставить на него ребенка. Не находя этому объяснение, я посмотрела на дату, и мое замешательство переросло в тревогу. Дата на билетах совпадала со временем пребывания Кейда в Канаде. Я совершаю ошибку. Эта мысль крутилась в моей голове, Все время перелета и после, когда я арендовала авто в аэропорту Калгари. И даже тогда, когда заселилась в небольшой мотель недалеко от аэропорта. Часы показывали три часа ночи, и следовало переждать до утра и немного поспать. У меня дрожали колени от нервного напряжения. Я действительно делала это. Я села в самолет и прилетела в Канаду. Имея намерение выяснить все раз и навсегда. Это было либо очень глупо, либо очень отчаянно. Но в любом случае, меня подташнивало с того момента, как самолет поднялся в воздух. Я не знала, что найду здесь. У меня был лишь адрес, который я видела на старых правах Кейда. И это все. Может быть, я вернусь в Л.А. с пустыми руками» или получу ответы на все свои вопросы. Номер, в котором я остановилась, был небольшим и стандартным для подобного типа недорогих мотелей, но в нем было чисто и не пахло ничем подозрительным. Я сходила в душ, надела пижаму и проверила постель на наличие пятен, прежде чем лечь в нее. Несмотря на позднее время, я не могла уснуть, благодаря тому, что моя нервная система Была во взвинченном состоянии. Кажется, я стояла на пороге открытия тайны Фостера, но не знала, радует ли меня это. Чувства были странными. Но что еще было более странным? Наличие детского билета в его кармане. Я могла бы спросить его об этом. Билет просто выпал из джинсов. На этот раз я не рылась в его вещах с намерением найти что-то что не было предназначено для моих глаз. Спросить прямо, вот что я могла сделать. Но эта история с Софией настолько извела меня, и Кейт сам просил не задавать вопросов, поэтому в какой-то момент я утратила способность здравомыслить. Теперь поздно было отступать. Или же я могла вернуться обратно в Лос-Анджелес, забыть обо всем и никогда не признаваться Кейду. В том, что была здесь. Но я знала, что не смогу. Не смогу вернуться ни с чем, даже не попытавшись. Мне все же удалось заснуть, и я проспала часа четыре, прежде чем солнечный свет, проникавший сквозь неплотно задернутые оранжевые занавески, разбудил меня. Было еще довольно рано, но уснуть мне больше не удалось. Поэтому я поднялась, привела себя в порядок и вышла из номера. В комнате администрации я нашла кофе и пресные хлебцы, служившие завтраком. Ограничившись только кофе, я налила напиток в картонный стаканчик и направилась к своей машине, которую оставила ночью на парковке. Это был желтый хэтчбек Nissan, Довольно поездивший, но его прокат не сильно отразился на моем банковском балансе. Я так и не обналичила последний чек от мистера Ричардса. Но у меня были кое-какие планы на него. Воспользовавшись навигатором, я довольно быстро добралась до Ривер Гранд 2369. И вот, не успев дать себе возможности передумать, я стояла перед двухэтажным симпатичным домом складкой из красного кирпича, и в нерешительности кусала губу. Может, развернуться и уйти, пока еще можно, пока ящик с тайнами Кейда. Остается закрытым. Хотя я и приоткрыла его, едва-едва. Если он узнает, что я была здесь, Мне не поздоровится. Даже подумать страшно, Что он сделает, если узнает. Когда? Это когда? Пугало больше всего. Я шумно сглотнула И, переминаясь на месте, Стала оглядываться. На крыше развивался флаг страны. Так патриотично. Я представила, как отец Кейда выходит каждое утро одетый в свитер сборной Канады по хоккею и с гордостью поднимает флаг. И о чем я только думаю? Мой взгляд перебежал с крыши на дуб, раскинувший ветки возле опасной близости у окна на втором этаже. Интересно, там была комната Кейда? Я представила, как он еще подростком по веткам этого дуба спускался вниз и убегал из дома чтобы погулять с девчонками. Нервная усмешка скользнула по губам. «Он меня точно убьет за то, что я была здесь и рылась в его прошлом, которое он так защищает. Но как еще я могла что-то узнать о нем, если он ничего не желает рассказывать о своей жизни до того, как стал рок-звездой? Ладно, мне необходимо собраться и не паниковать». Не зря же я притащилась в Канаду. На самом деле, отступать поздно. Решительно шагнула на крыльцо и постучала, внутренне призывая себя к спокойствию. Возможно, его родители уже переехали, и тут живут совсем другие люди. Да. Я резко втянула воздух в легкие, отчего едва не закашлялась. Дверь мне открыла женщина лет пятидесяти. И я могла спорить на что угодно, что это мать Кейда. Настолько похожими они были. Это невероятно. «Миссис Нолан?» Она улыбнулась и покачала головой. «Мисс!» «Мисс Надин Нолан!» «Чем могу помочь вам?» «Меня зовут Лорен Рейнольдс. Я ассистент вашего сына». «Ох!» Ее плечи вмиг поникли и улыбка медленно сошла с лица, а в глазах отразилось узнавание. Вздохнув, она отступила в сторону и сделала приглашающий жест рукой. Входите. Не знаю, чего я ожидала от места, в котором вырос Кейт. Это был дом, обычный дом, не маленький, не большой. Уютный, но ничего не указывало на то, что сын хозяйки Суперзвезда-миллионер. Простая мебель, простые вещи, которые можно было купить в любой Икее. И тем не менее, я испытала странное любопытство. Только рамки приличия не позволяли мне пялиться на все в открытую, включая и хозяйку дома. Потому что эта женщина была матерью Кейда, парня, по которому я сходила с ума. «Хотите чаю?» Спросила Надин, когда молчание затянулось и стало неловким. Я торопливо кивнула. Когда женщина ушла на кухню, я воспользовалась возможностью и осмотрелась более тщательно. И, конечно же, я не могла не заметить ряда фотографий на каминной полке. Очень личных фотографий. Я подошла ближе, и по мере того, как я рассматривала снимки... Мое сердце усиливало скорость и частоту ударов. Я не была готова к тому, что увижу. Вся прошлая история Кейда. И я не про Софию, которая также присутствовала на некоторых фотографиях. Кейт и София в нарядной одежде под аркой, увитой розами. Очевидно, это был выпускной бал. Молодые, счастливые и влюбленные. Только слепой не заметил бы, как эти двое влюблены друг в друга. Далее снимок, где они вдвоем дурачатся под рождественской елкой. Но не это поразило меня. У довольно миниатюрной девушки виднелся большой живот, который не скрывал даже толстый свитер. И фото, которое лишило меня воздуха, ребенок. Кейт, София и младенец на руках у счастливого отца. Были и другие снимки на разных этапах взросления мальчика. На самом свежем снимке Кейт уже был тем, каким я знала его, и темноволосый мальчик лет десяти, уменьшенная копия своего отца. В руках у сияющего улыбкой ребенка был воздушный красно-синий змей, а Кейт обнимал его одной рукой, чуть склонившись к нему, и тоже улыбался. На всех поздних снимках Софии больше не было рядом. Мой желудок скрутило в узел, и меня замутило. Все было каким-то сюрреалистичным. В моей голове все никак не укладывалось новая информация. У него есть ребенок. Кейт – отец. И он летает к своему сыну, скрывая это ото всех. «От меня!» «Кейден рассказывал мне о вас в свой последний приезд!» Я слегка вздрогнула, обернувшись. Попыталась понять, как Надин относится ко мне, девушке ее сына, но лицо женщины ничего не выражало. «Хотела бы я сказать то же самое!» Вырвалось у меня прежде, чем я подумала, как это может прозвучать. Брови женщины Слегка приподнялись, но взгляд сквозил пониманием. «Присаживайтесь!» Мать Кейда поставила поднос с чаем и вазочкой печенья на столик, а сама опустилась в удобное на вид кресло. «Я же присела на краешек дивана, не зная, с чего начать!» «Сын держит в тайне все это!» Она кивнула в сторону фотографий. В первую очередь из-за Калиба. Безопасность мальчика очень важна для него. Я, понимающе кивнула, хотя на самом деле понимала не очень много. У Кейда мать зовет его Кейденом, что логично, ведь это его настоящее имя. Есть сын, мальчик по имени Калиб, которому, по моим представлениям, чуть больше десяти. Кейт скрывает наличие сына от общественности. Калеб живет с матерью или... Я огляделась, будто в любой момент из-за угла мог выскочить ребенок. «Как давно вы знаете?» Спокойно спросила мисс Нолан, отвлекая меня от моих хаотичных размышлений. Я прочистила горло, прежде чем ответить. «Около двух месяцев. А Софии?» «Я ничего не знала о Калибе до сегодняшнего дня», — честно призналась я. «Полагаю, мой сын ничего не знает о вашем визите», — чуть склонила на бок голову женщина. Я не поняла по голосу, осуждает она меня или нет. Я покачала головой. «Нет, Кейт не знает, и я думаю, он рассердится, когда узнает». «А он непременно узнает». Я не думала, что мой визит в его дом можно будет от него утаить. Да и, судя по всему, время тайн прошло. Нас с Кейдом ждет серьезный, непростой разговор. От этого мои колени сводило от страха. «Тогда почему вы здесь, если знаете, что ему это не понравится?» Судя по ее тону, она нисколько не сомневалась в этом. «Хороший вопрос». Я боялась, что мое любопытство разрушит то, что есть между нами, и в то же время я не могу ничего не делать, дальше принимая то, что он выдает за правду, зная, что это ложь. Наверное, доверие надо заслужить, то есть, конечно же, особенно от такого человека, как Кейт, но мне было больно от мысли, что несмотря на ту близость, которую мы с ним достигли, он все еще не доверял мне. Я люблю его. Слабо пожав плечами, это звалась я, нарушая затянувшееся молчание. И я знаю, что в его прошлом много темных пятен. Я не знаю, что точно случилось, но это все еще влияет на него. Я вспомнила случай на парковке супермаркета, которому до сих пор не находило объяснения. Я хочу помочь ему, но не могу действовать вслепую. А он... Кейт не хочет говорить об этом. Мне тяжело было находить слова, и тем более признаваться в этом его матери. Женщина не проявляла никаких эмоций, просто слушала меня внимательно. И, признаюсь, ее прямой проникающий взгляд заставлял меня нервничать. «Как вы вообще узнали об этом?» Надин развела руками, имея в виду дом, себя и все остальное. Если не Кейден рассказал вам, а ведь это так, как я понимаю. От волнения мои руки начали потеть, а в горле пересохло. Потянувшись, я взяла чашку с немного остывшим чаем и сделала глоток. Потребность в восполнении жидкости пересилила смущение. А потом я во всем призналась на Дин. Мое лицо пылало, как никогда в жизни но я не стала скрашивать правду и преуменьшать свою вину. Я поступила очень неправильно, забравшись в личные вещи Кейда. Но кто знает, без этого я до сих пор могла ни о чем не догадываться. Я приготовилась увидеть осуждение в глазах женщины, но этого не произошло. Правда, когда я упомянула про пароль с именем Софии, ее брови нахмурились и беспокойство отчетливо проступило в выражении лица. Так и знала, что ничего не осталось в прошлом. Покачав головой, пробормотала Надин. Я подалась вперед, приготовившись слушать. Кажется, мне удалось побудить ее раскрыться мне. Лорен, хочу сразу уточнить, что в любой другой ситуации я не стала бы обсуждать с вами, или с кем-либо еще, своего сына». Твердо посмотрев на меня, безапелляционно заявила женщина. «Я бы не сделала ничего, что могло бы ему навредить. Но я беспокоюсь за него. И хотя он утверждает обратное, у него есть проблемы. А вы, как я успела заметить, не безразличны ему». Я не знала, что Кейт рассказал обо мне своей матери. Но то, что он говорил, и, по всей видимости, что-то хорошее, наполнило меня теплом. «Как много вам известно о Софии?» «Немного. Я знаю лишь то, что она много значила для Кейда в прошлом. Возможно, и сейчас так же. Я даже не пыталась скрыть горечь в своих словах. Очевидно, что Надин Нолан видела меня насквозь. Женщина кивнула, подтверждая мои предположения. «Это так!» София была первой девушкой, в которую влюбился Кейден. Слабая улыбка появилась на ее губах. Ему было пятнадцать, когда София с семьей переехала сюда из Торонто. И с первого же дня, когда он увидел ее в школе, сын больше ни о чем не мог говорить. Они подружились и в какой-то момент стали парой. Это было естественно, и никого не удивило. Надин едва заметно приподняла плечи. Они были неразлучны, к тому же. Оба любили музыку. Мечтали, что однажды завоюют музыкальный Олимп. Я невольно улыбнулась. Да и невозможно было удержаться с такой теплотой и какой-то печалью, рассказывала женщина. Они только закончили предпоследний класс, когда София забеременела. Новость стала шоком для всех, но о том, чтобы прервать беременность, и речи не шло. Когда София была на третьем месяце, они поженились. Моя голова закружилась. Хотелось прижать руку к животу, так как казалось, туда вдруг тонна булыжников упала. Кейден с Софией. Стали жить у нас. Продолжали ходить в школу. Сын нашел вечернюю работу. Но они все так же занимались музыкой, не теряя надежды, что когда-нибудь смогут связать с ней свою жизнь. А потом родился Калиб. Надин тепло улыбнулась, говоря о внуке. Замечательный ребенок. Моему сыну не было еще и восемнадцати, когда он сам стал отцом. Но он был таким счастливым. Глаза женщины предательски блеснули. Но она тут же взяла себя в руки, глубоко вздохнув. Калеб был спокойным ребенком с самого рождения. Стоило Кейдену сыграть ему колыбельную, как он тут же засыпал. Он и София закончили школу, когда мальчику исполнилось три месяца. Первый год они планировали остаться у меня. Кейден устроился на полный рабочий день, на автомойку. А потом... Надин замолчала, и ее взгляд устремился куда-то в пустоту. Я поняла, что мы приблизились к какому-то переломному моменту, о котором ей тяжело было вспоминать. В тот день у него была ночная смена. Оказалось, что закончились подгузники, и София отправилась в ближайший супермаркет а я осталась с Калибом. Она была на машине и должна была управиться минут за двадцать. Но ее долго не было. Когда прошло несколько часов, а София так и не вернулась, я уже знала, что что-то произошло. В полночь к дому подъехала полиция. Надина опустила голову, и до меня донесся еще один тяжелый вздох. На магазин было совершено нападение. Какой-то парень ворвался туда с пистолетом. Его удалось задержать, но он успел выстрелить. Когда скорая приехала, было уже поздно. София истекла кровью. Пуля попала ей в живот, и смерть наступила практически мгновенно. Кейдену было 17 лет, когда он остался вдовцом с трехмесячным ребенком на руках».